Глава 15. Я едва стояла, пыталась сделать вдох и не свалиться на землю. На полигоне бушевал холодный ветер, сухой и колючий. Он свирепствовал, был единственным господином в этом месте. Не помню вообще, когда подобное происходило. Складывалось впечатление, что кто-то его напустил, а с силой не рассчитал, как и я с удержанием штанов. Пока я воевала со своей нравной одеждой, которая все сползала с меня, уши сильно замерзли, шутка ли, Ветрище в лицо, как бы не сличь с простудой. Ленард, в отличие от меня, ворон не считал. Прибегнул к магии, пусть и не сразу, но закрыл на своей магии, заключив в непроницаемый купол. Что происходит? Хрипло спросила. Хрипела, наглотавшись холодного воздуха, еще не отогрелось достаточно. Не знаю. Постой, пожалуйста, тут схожу, разведаю обстановку. Сначала хотела возразить, потом здраво рассудила, что мужчине будет проще, если он знает, что я под его защитой нахожусь в определенном месте, а не рискую своим здоровьем. Хорошо, я буду здесь. Заодно пообщаюсь со своими илами и, наконец, поименую нового, с этим затягивать не стоит. Я рада, что ты это понимаешь, хранительница. Высокомерно отозвалась илами «Благодарю, леди», — произнес Лейнард одновременно с ней. В итоге его слова я разобрала с трудом. Кокон из тьмы, в которой мы находились, чуть раздвинулся, выпуская мужчину, и тут же стремительно затянулся. «Итак», — строго произнесла я, мысленно обращаясь к светлой ламе. «Удивительно, но я ее ощутила, как маленький подсолнушек в сознании. Мне совершенно не нравятся твои комментарии. Чаще всего они не к месту». Я, конечно, сама виновата, потому что не я выбирала, но это не значит, что буду мириться с такой нахальной Илами. Это понятно? Я Дарбагов, — пафосно начала она и глуше добавила, — обмену и возврату не подлежу. Но никто не помешает мне отказаться от твоей силы. И сиди себе на грани, учись уважению и терпению. Можно подумать, ты хранительница самой терпения, — фыркнула нахалка. Ой! «У нас самая лучшая хранительница», — нетерпящим возражений тоном сообщил Феликс. «Риша, не расстраивайся. Девочка от радости чушь мелет, все никак не избавится от старых привычек». «Старых привычек?» — повторила я эхом. «Табу!» — тут же отозвалась Илами Света. «Табу! Ай!» Мне бы очень хотелось посмотреть, что именно сделал Феликс, что Илами айкает от боли. Под затыльники ей раздает, что ли. «Если да, то каким образом?» «А вот лгать не стоит», — пригрозил Феликс. «Характер при жизни оставляет значимый отпечаток на душе. К тому же древние илами, такие, как я и она, чаще всего цепляются за самую яркую черту из прошлого. У меня это живость, легкость, определенная веселость, а у нее занудство и высокомерие». Я почти запуталась, но, поразмыслив, поняла, что Феликс насмехается над нашим светлым приобретением, Хотя доля истины в его словах была. Сам ты зануда, а я Светана. Точнее, хочу быть Светаной. Тут же поправилась она. Очень красивое имя им не подходит, правда, хранительница? Совершенно не подходит. Хором сказали мы с Феликсом. Кстати, а какая форма у новенькой? Феникс, конечно же. Опять высокомерно ответила Илами. Колючка. Фыркнул Феликс. Будь проще, иначе Риша действительно сделает так, как сказала. Колючка, повторила за ним. А это идея? Простите, я больше не буду, пискнула Илами, но я уже приняла решение. Елка, именую тебя Елкой. А что, если земной певице подошло, то моя новая Илами чем плоха? К тому же Елка ей точно подходит. Принимаю еле слышно прошептала елка мне было не совсем все равно что я выбрала не то именно которое надеялось илами однако хорошо понимала что позволь новенькое многое она сядет на шею и шаком буду я чего в союзе хранитель илами допускать никак нельзя а подружиться стоит правда сразу вряд ли получится елочка ласково протянул феликс мне нравится красиво звучит меня назвали в честь дерева — глухо отозвалась та. — Я сделала вид, что не слышала. Вот туши заложила или что-то может быть при речи. — Феликс, нас не было три года, — сказала, нахмурившись. — Можешь себе представить? Я вот до конца поверить не могу. — Не триста же! — фыркнула елка, опережая Феликса. — Ой! — Держи язык на замке, если обращаются не к тебе, — наставительно заметил Феликс. «Риша, нам действительно повезло, что прошло не триста а всего три года. Я понимаю, что ты расстроена, но мы живы, а значит, не все потеряно». «Не представляю, как они себя чувствовали, я бы с ума сошла», сказала, думая о родных и друзьях. «Один Лейнард такой невозмутимый и серьезный». «Он-то...» Снова влезла елка. «Невозмутимый, вот насмешила. «Елка!» Рявкнул Феликс, а я закатила глаза. Все это смахивает над дурдом. Причем палата с психами прямо у меня в голове. «Что, елка?» — фыркнула она. правда же говорю? Да я уже трижды по его эламе щелкнула. Тянут лапы к хранительнице. А вот шиш вам, а не новая связь». «В смысле?» Отозвалась, чувствуя, как краснеют щеки. Мысль о том, что Лейнард видит во мне мать своих детей, и заставляла меня смущаться. У нас же и так с ним связь. «Еще чего. Сказано богами право выбора за хранительницей, вот и нечего лапы тянуть», — горячо возразила елка. «Никакой связи больше нет, и установить ее я не дам». «Это не тебе решать», — возразил Феликс. «И не им. Нет у них такой силы, чтобы волю богов обойти. А уж когда наша хранительница решит, кого в мужья взять вот тогда... А то, поглядите-ка, поесть не дали, купальню не предоставили, одежда и та ношена, и все туда же, связь устанавливать». «Это-то хоть лично знаком хранительницы, Вон как краснеет, думая о нем. Остальные просто лапы тянут». Я увидела, скорее ощутила, как Феликс закатил глаза. «Погляди на них. Нашли трофей. Пусть поучатся манерам, пока в сознание не придут. Сначала себя показать надо, рот свой представить и только потом тянуть конечности». «Подожди», — пробормотала, переваривая новость, что моя Илами способна на расстоянии вырубить лорда. О чем ты? Кто, кроме Лейнарда, пытается установить связь? Да кто только не пытается! хихикнула елка, ободренная тем, что я не ругаюсь и пребываю в шоке. А чего тянуть, коли на глаза не показывался? Вдруг хромой и кривой. Нам таких не надо, а таких детей здоровых не будет. Какие дети? опомнилась я. Елка! А что? Я же правду говорю, Феликс, между прочим, тоже уколы чувствует. Феликс! «Ты же говорил, что связь устанавливается только когда лорд готов к продолжению рода. Точнее, когда...» «А они все готовы. Еще бы, хранительница с двумя илами с разной направленностью магии. Хоть сейчас зови, прибегут детишек делать». «Елка!» Хором возмутились мы с Феликсом. «Да молчу я, молчу. А только связь установить никому не дам, пока вы, хранительница, сами согласия не дадите». «Ответить я не успела». Окон, нахранявший меня от ветра, неожиданно рассеялся и меня обдало холодным порывом. Я снова вцепилась в штаны, боясь, что те с меня слезут. Лучше бы уши закрыла Потому что передо мной вдруг оказалось чудовище, которое заверещало так, что я почти оглохла. Однако в рефлексах мне не откажешь. Магией пульнуть я успела, как и отметить изменение моего тумана. Он больше не был угольно-черным. В тьму нежной кошкой вплетался свет. Выглядело потрясающе. Я засмотрелась и упустила момент, когда чудовище обиженно отпрянуло и заорало дурниной, явно жалуясь на что-то. Обиженно. И жалуясь. Соображала я быстро. Почему на меня может обижаться монстр? Да только в том случае, если это мой монстр. Жутик. Это ты? Фьорх. Вместе с его ответом резко прекратился ветер, позволяя не щуриться и рассмотреть чудовище, в которое превратился мой друг. Ничего общего с червяком больше не было. Вообще ничегошеньки. И от медузы чуток осталось. Скорее, это была страшная тучка на щупальцах. Гигантская тучка. Широкая, высокая, ярко-фиолетового цвета. И рот на полтуловища со множеством острых зубов. Невольно отступила наша кошалев от таких изменений. "Фюрх?" Мои маневры не остались незамеченными. Монстрик жалобно повторил. Фюрх! Рхаша. «Дай мне минутку, пожалуйста», — выдохнула. «Надо привыкнуть к твоему облику». «Пережрал магии?» — авторитетно заявила елка. «Брорхи все такие». «Как ты сказала?» — рявкнули мы с Феликсом. «А что я от такого?» — неуверенно протянула. «Табу?» — и сама же себе ответила. «Не табу». «Этот монстр, с которым вы коротали время у костра, называется Брорх. Не спрашивайте, откуда я это знаю, просто знаю». «О личном при жизни. Табу», — вдруг сообщил Феликс. «О мироустройстве можно говорить». «Я так и поняла. Так вот, Брорхи — простейший вид мага-вампиров, которые поглощают любую магию и в любом количестве, но могут и лопнуть в буквальном смысле от слишком большого насыщения магической энергией. Помимо прочего, жрут мелкую нечисть, выпивая из нее все соки. Ну, кровь и прочие жидкости. Будь у меня на голове волосы, они бы встали дыбом. Что за тварья привела на Тантерайт? А если бы она меня съела? Не съела же, фыркнула в голове елка. Хотя могла. Впрочем, они в основном мелочью питаются. Людей, тем более одаренных, стараются посильнее напугать, чтобы присосаться к магии. Я почти не слышала и лами. Перед глазами так и стояла картинка, как Жутик меня выпивает, оставляя на память родным высушенную мумию. «Богатое воображение — это отлично», — нагло подсматривая мои мысли, заметила елка. «Но Брорхи полезны, и даже хорошо, что он в вашей академии. Еще увидишь, преподавателям понравится с ним работать». «Работать? Конечно. Представь, какие можно устроить испытания студентам, имея в наличии Брорха. Тех, кто привык полагаться только на магию, ждет сюрприз». Но главная особенность Брорхов в том, что они являются накопителями, собирают магию, обрабатывают, убирая примеси, оставляя лишь божественную суть в первозданном виде и могут ее отдавать, передавать магу или хранителю. Правда, не всегда с этим согласны. Да кто их спрашивать будет? «Живой маниар», — выдохнула я. «Вроде того», — согласилась елка, опять бесцеремонно покопавшись в моей памяти. Я вдруг поняла одну вещь моя илами не местная если феликс много знал об устройстве Тентрайта, то елка явно откуда то из другого мира мой мир называется эрвальгер гордо сообщила она пятый высший мир и хватит ворон считать поторопись а то твой друг лопнет тучка действительно разрасталась и интенсивно меняла цвет из фиолетового в темно синий из синего в голубой из голубого в белый пока наконец не замерла оказавшись абсолютно прозрачной ошибочка вышла весело заявила елка. «Не лопнет, размножится». «В смысле?» Только успела спросить, как вдруг бабахнула. Я не удержалась на ногах. Да и не только я. Мне повезло, что протащила меня по земле недалеко. Неприятно. по рассаде обеспечена, однако шею не свернула и на том спасибо. К тому моменту, как все улеглось, и я открыла глаза, поняла несколько вещей. Во-первых, штаны с меня слетели и теперь болтались на щиколотках. Все бы ничего, но Поппи вдруг стало очень холодно и одиноко. Непорядок. Во-вторых, тучка исчезла, как и ветер, вместо нее обнаружились два абсолютно одинаковых получервяков-полумедуз. В-третьих, эти два существа, переглянувшись, весело и стремительно поползли ко мне. Оглянуться не успела, как меня подперли с боков и что-то зафырчали. «Зашибись, романтика!» «Жутик?» — позвала я, попытавшись встать. «Шиш с маслом, мне не дали даже дернуться!» сильно придавив с двух сторон. «Фьорх!» С готовностью отозвался монстр с левого бока. «Арх! Фьорх! Арха!» Тот, что был справа, молчать тоже не стал, правда, дал сначала выговориться Жутику. «Жгутик?» Неуверенно предложила, решив, что у меня требует именования. «Фьорх!» Уверенно отозвался новенький, я выдохнула. «Отлично! Жутик и Жгутик! Дайте мне встать, пожалуйста!» — строго попросила я и тише добавила. — И одеться. Оно, конечно, классно, что монстры меня узнали и, что, немаловажно, не проявили агрессии, но лежать на земле — такое себе удовольствие. К тому же где-то тут Лейнард и наверняка ректор Академии. А может и мой папа. — Пожалуйста. — снова попросила монстриков, когда они слаженно фыркнули. — Мне это необходимо. аргх, Фьюрх-аргхагрха! Угрожающе завопил жгутик, и его щупальца резво взметнулись вверх. Свои. Отчеканил ледяным тоном, сообразив, что к нашей компании приближаются люди. Нельзя трогать. Никого. Фюрх? жалобно уточнил жгутик и тут же получил щупальце Маджутика. Фюрх! резко заявил тот, словно подтверждая мою команду. Впрочем, почему словно он явно намеревался контролировать свое дитя. Ой, насмешила! Смех елки ворвался в мысли ураганом. «Дитя, не могу!» «Ай, больно же!» «Больше предупреждений не будет», — строго заявил Феликс. «Еще одна насмешка в адрес хранительницы, я запру тебе на грани!» «Можно подумать, ты способен на это!» «Хочешь проверить?» «Угомонитесь оба!» — потребовала. «Елка, если тебя развеселило мое сравнение, смейся молча. Проржешься, объяснишь причину веселья». Если ты забыла, я родилась не в твоем мире и понятия не имею, кто такие брорхи и с чем их едят. Не примешь во внимание мои слова, я позволю Феликсу запереть тебя». Смех оборвался. «Простите, хранительница», — буркнула елка. «Только это не ребенок. Неважно. Я, наконец, поднялась на ноги и вернула штаны на место. Только после этого выпрямилась и уставилась на тех, кто замер в десяти шагах от нас. Я ошиблась, Лейнарда среди них не было. Зато был мой отец, который, прихрамывая, пытался бежать ко мне, но его все время останавливал ректор и что-то жарко объяснял. «Так, что за бунт на корабле?» «Они не тронут вас!» — крикнула, решив, что причина в моих защитничках. «Они просто испугались!» «Наверное. Жутик так испугался, что обожался магией и раздвоился, М да». «Да не трогайте вы меня!» — рыкнул отец и оттолкнул ректора. «Твой резерв пуст!» крикнул лорд Орван, но все это ушло на второй план, потому что я сама не заметила, как влетела в объятие папы. Одно радовало, хоть реветь не начала, но носом точно хлюпала. «Девочка моя! Живая!» Выдохнул в макушку отец, параллельно ощупывая моё тело. Серьезно ощупывая, видимо, искал повреждения. «И относительно здорово!» Шмыгнула, пытаясь шутить. «Волос только нет. Отрастут!» пообещал он и мягко отстранил меня, заглядывая в лицо. «Непременно отрастут». «Что с твоей ногой?» Я, наконец, разглядела, что одежда папы порвана, и нога, на которую он хромал, выглядит, мягко говоря, странно. «Твой ручной зверек испугался». Хмыкнул он. Я резко обернулась к жутику, сообразив, что стало с ногой папы. «Ты!» — рыкнула сама шалев от своего тона. «Я же сказала, свои!» «Фью! Арха, Фью!» — жалобно заскулил недочервяк. «Фью!» «Верни! Верни, что взял! Верни!» Мне стало страшно. Вдруг после нападения жутика никто не сможет помочь отцу, ему ампутируют ногу. Ведь монстр-то не из этого мира. «Слышишь? Верни!» И меня мало волновало, каким образом он это сделает. Я так сильно разозлилась и испугалась, что совсем себя не контролировала. И отмахнулась от руки отца, который хотел меня остановить. Надвисла над щупальцами, которыми жутик себя облепил. «Верни!» — повторила. Фюрх! Виновато выдохнули оба монстра. «Фьюрх!» «Риша, он же размножился!» — вкратчиво напомнил Феликс. «Не думаю, что он может вернуть энергию твоему отцу». «А ты не думай!» «А просто смотри», — язвительно отозвалась елка. «Все он может». Хотела было ответить ей, но мысли испарились, потому что, обогнув меня, Жутик и Жгутик рванули к папе и застыли перед ним, а в следующий момент оба начали мерцать разными цветами, снова уподобляясь радуге, и каждый из них ухватился за ногу отца своим щупальцем. Марс вздрогнул, но устоял. Лорд Орван призвал туман, явно желая атаковать. «Стойте!» — крикнула я. «Он возвращает магию!» И обомлела. Отец покрылся прозрачным туманом, который замерцал так же, как Брорхи до этого. Световое шоу длилось несколько секунд, пока туман не сконцентрировался только на пострадавшей конечности. Буквально на моих глазах она оживала. Ушли сухости, желтизна кожи, мышцы, казавшиеся сдувшимися, наполнялись массой. «Ашизеть!» выдохнула я, когда действо закончилось. «Жутик, жгутик, спасибо!» «И резерв полон!» Пробормотал отец и топнул пострадавшей ногой. «Быть не может». «Не болит?» «Может». Устало улыбнулась я и благодарно погладила подставленные головы монстриком. А штаны опять сползли. «Блин, дал бы уже кто-нибудь пояс или веревку затянуть в нравную одежду!» Пока возвращала штаны на место, к нам приблизился лорд Орван. Смотрел он на меня как-то странно, будто впервые видел. Не знаю, что он там во мне заприметил, но взгляд его мне не нравился. Ректор никогда раньше так на меня не смотрел. Я вдруг ощутила себя виноватой, хотя не понимала в чем. В устроенных жутиком беспорядках или еще в чем похлеще. Что я могла натворить? Меня так долго не было, я чудом вернулась живой. «Простите, брорхи не опасны?» — выдала вместо приветствия. «Точнее, они...» «Об особенностях ваших питомцев поговорим позднее, леди Марина» перебил меня ректор. «Достаточно будет, что вы отдадите команду не нападать на служащих в Академии и отведете их в загон. Хоть не выгоняй, ты на том спасибо. Вижу, вас можно поздравить». Не дав и слова вставить, продолжил он. «Два элами с разной направленностью магии. Значит, элами леди Тер Глоудак достался вам? Боги так присудили». «Лорд Тандарак», — возмутился отец. «Что?» я опешила но быстро взяла себя в руки я и мысли не допускала что блондинка лишилась илами верила что девушка сохранит магию невзирая на мое вмешательство в структуру ее энергетических каналов какая илья леди рудана знает как ей помочь мне пришлось действовать решительно и применить достаточно снова прервал меня ректор обо всем расскажете позже ваши питомцы проявляют беспокойство нужно их изолировать в общем то он был прав Монстрики чутко реагировали на мое настроение. Щупальца угрожающе зависли в воздухе. Правда, без прямого приказа атаковать не стремились. Или ждали более весомого повода напасть, чем слова. Я успокаивающе погладила ближайшего Борха, Сама же ни капли не была спокойной. Слова ректора эхом давались в висках. Не на такую встречу я рассчитывала. Надо же, изолировать. Как будто неразумных тварей. «Папа!» Позвала, едва сдерживаясь, чтобы не разреветься. «Пойдем домой. У тебя же найдется место для жгутика и жутика». «Может, и хорошо, что Лейнард куда-то ушел. Не видит, как меня отчитывают непонятно за что. Хотя он уже видел меня разный. Впрочем, радости мне это знание не прибавило. Обида комом застряла в груди. Несправедливо. Я открою портал». Отозвался папа. «И, конечно, найдется». «Я не давал разрешения». «А оно нам и не требуется» огрызнулась я. «Три года прошло, мне уже сообщили. Я больше не ваша студентка. Жутик? Жгутик за мной». Повернулась к ректору спиной, не желая продолжать этот бестолковый диалог. Я прятала лицо и кусала губы, сдерживая слезы. «Но почему он так со мной?» «Нет, я, конечно, не рассчитывала, что меня вернут в общежитие. За три года там уже другая команда обосновалась. Но хоть в лазарете могли местечко дать? Хоть подлатать и потом уже кидаться обвинениями?» «Надо же». Ее блондинки и лами отняла. «Да чего ради?» «Елка!» — хрипло позвала. «Кто твой прошлый хранитель?» «Тот, кто меня убил!» Глухо отозвалась она. «Имя не спрашивай. Табу!» «Но это не Аэлия. У меня защемило сердце, и я затаила дыхание в ожидании ответа. «Она не имеет права отвечать прямо!» Вклинился в наш диалог Феликс. И я совсем поникла. Не могут же боги быть настолько жестокими. Мой прошлый хранитель был рожден со мной в одном мире, — прошептала елка. «Леди Марина!» Одновременно с ответом и лами окликнул меня ректор. Но я не стала оборачиваться. Не хочу с ним разговаривать. Хочу к маме. «Пап!» — позвала я, и передо мной тут же оказалась дверь. Не раздумывая, дернула за нее и прошла в коридор. Жутик и жгутик ринулись за мной. Отец чуть замешкался, что-то выслушивая от ректора и отвечая ему. «Я сделала пару решительных шагов по коридору, чтобы совсем отрезать себя от ректора, и дождалась отца». «Риша, постарайся сильно не огорчаться». Попросил папа, обнимая меня. «Ректор не прав, и позже он поймет, насколько. Мы очень тебя ждали, дочка, и лучше я скажу сейчас, чем ты увидишь сама. У нас с твоей мамой родился сын».